— Если ты так считаешь, все в порядке, — сказал он. — Но ведь ты тоже так считаешь, да, любимый? Не только я одна. Мы ведь счастливы, да? Ужасно счастливы. Он не ответил. Он продолжал глядеть в окно. Я все еще держала его руки, в горле у меня пересохло, его сжимала судорога, глаза горели. О, Боже, думала я... «Мы точно персонажи пьесы. Через минуту упадет занавес. Мы раскланяемся перед зрителями и пойдем переодеваться к себе в уборную. Не может быть, что все это происходит на самом деле с Максимом и со мной!» Я выпустила его руки и снова села на диван. Я услышала свой голос, сухой, холодный. «Если ты не считаешь, что мы счастливы...» «Лучше признать это открыто. Я не хочу, чтобы ты притворялся. Лучше я уеду. Не буду больше с тобой жить». «Нет, это не могло происходить на самом деле. Эти слова произносила не я, а та девушка в пьесе. Я представила себе, какая актриса подошла бы, чтобы сыграть ее роль. Высокая, стройная, нервозная». «Почему ты мне не отвечаешь?» Спросила я. Максим сжал мне лицо ладонями и посмотрел на меня точно так, как смотрел, когда в комнату вошел Фрис с чаем в тот день, что мы ходили на берег. «Как я могу тебе ответить?» Сказал он. «Я сам не знаю. Если ты говоришь, мы счастливы, значит, так оно и есть. Что я знаю о счастье?» «Я верю тебе на слово. Мы счастливы, вот и прекрасно. Так мы и порешим». Он поцеловал меня и пошел в другой конец комнаты. «Просто ты во мне разочаровался», — сказала я. «Я неловкая и неотесанная, плохо одеваюсь, робею перед людьми. Я предупреждала тебя в Монте-Карло, как все это будет». «Ты считаешь, что мне не место в Мендерли?» «Не болтай глупостей», — сказал он. «Я никогда не упрекал себя в том, что ты плохо одеваешься или что ты не неотесанная. Все это твое воображение, а от робости ты со временем избавишься. Я тебе об этом и раньше говорил». «Мы ходим по замкнутому кругу», — сказала я. «Мы вернулись к тому, с чего все началось. Я разбила Купидона. Если бы не это...» «Не было бы и дальнейшего разговора, мы бы выпили кофе и пошли в сад». «Черт подери! Этого проклятого купидона!» — устало проговорил Максим. «Неужели ты на самом деле думаешь, будто меня волнует целый он или разлетелся на десять тысяч кусочков?» «Он очень ценный, бог его знает, думаю, что да. Я забыл, сколько он стоит». «И все остальные безделушки в кабинете тоже такие ценные?» Да, скорее всего, да. Почему все самые ценные вещи оказались собранными в кабинете? Не знаю, вероятно, потому что они там хорошо выглядят. А они всегда там стояли? И при жизни твоей матери? Нет, не думаю. При маме они были разбросаны по всему дому. Кресла, кажется, вообще стояли в чулане. А... Когда кабинет был обставлен так, как сейчас? Когда я женился? Вероятно, и Купидон попал туда тогда же? Вероятно. Его тоже нашли в чулане? Нет, не думаю. По правде говоря, это был свадебный подарок. Ребекка превосходно разбиралась в фарфоре». Я не глядела на него. Я принялась полировать ногти. Он произнес ее имя так естественно, так спокойно. Он не сделал никакого усилия над собой. Спустя минуту я бросила на него быстрый взгляд. Он стоял у камина, руки в карманах. Он глядел прямо перед собой в пространство. «Он думает о Ребекке», — сказала я себе. Он думает о том, как странно, что мой свадебный подарок уничтожил свадебный подарок, преподнесенный ей. Он думает о статуэтке, старается вспомнить, кто прислал ее Ребекке. В его памяти всплывает, как появилась посылка, и как довольна была Ребекка. Ребекка превосходно разбиралась Фарфоре. Возможно, он зашел к ней в комнату, когда она стояла на коленях и срывала крышку ящика, в котором была упакована статуэтка. Наверное, она подняла на него глаза и улыбнулась. «Взгляни, Макс!» — сказала она. «Взгляни, что нам прислали!»